Старика схоронили. Приходит ночь. Надо большому брату ночевать на могиле, а ему кое лень, кой боится. Он и говорит малому брату. «Иван-дурак, поди-ка к отцу на могилу, ночуй за меня. Ты ничего же не делаешь». Иван-дурак собрался, пришел на могилу, лежит. Полночь вдруг могила расступилась и... Старик выходит и спрашивает. — Кто тут? — Ты, большой сын? — Нет, батюшка, я, Иван Дурак. Старик узнал его и спрашивает. — Что ж, большой-то сын не пришел. — Он меня послал, батюшка. — Ну, твое счастье. Старик свистнул, гайкнул богатырским посвистом. — Сивко-бурко, вещи-воронко. сивка бежит.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 Что, Иван-дурак, ладно ли ночевал? Очень ладно, братья. Другая ночь приходит. Середний брат тоже не идёт ночевать на могилу и говорит. Иван-дурак, поди на могилу так, батюшки, ночуй из-за меня. Иван-дурак, не говоря ни слова, собрался и покатил. Пришёл на могилу, лёг, дожидается полночи. Полночь также могила раскрылась, отец вышел, спрашивает «Ты средний сын?» «Нет, — говорит Иван Дурак, — это опять я батюшка». Старик гайкнул богатырским голосом, свистнул молодецким посвистом «Сивка, бурка, вещи и воронко!» Бурка бежит, только земля дрожит, из очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом. «Ну, Бурка, как мне служил, так служи сыну моему. Ступай теперь». Бурка убежал, старик лёг в могилу, а Иван-дурак пошёл домой. Братья опять спрашивают, «Каково Иван-дурак ночевал?» «Очень, братья, ладно». На третью ночь Иванова очередь. Он не дожидается наряду, собрался и пошёл. Лежит на могиле. В опять старик вышел. Уже знает, что тут Иван дурак. Гайкнул богатырским голосом, свистнул молодецким посвистом. «Сивка, бурка, вещи и воронко!» Воронко бежит, только земля дрожит. Из очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом. «Ну, воронко, как мне служил, так и сыну моему служи.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 Ежели кто сорвёт царевнин портрет с дому через столько-то много брёвен, за того её и в взамуж отдаст. Братья собираются посмотреть, кто станет срывать портрет. Иван-дурак сидит на печи за трубой и бает. «Братья, дайте мне какую лошадь, я поеду, посмотрю уже». Э, взъелись братья на него. «Сиди, дурак, на печи, чё ты поедешь?» «Людей, что ли, смешить?» «Нет, от Ивана-дурака отступу нету. Братья не могли отбиться. Ну, ты и возьми, дурак, вон, трехногую кобыленку. Сами уехали. Иван-дурак за ними же поехал в чистое поле в широко раздолье. Слез к взял ее, зарезал, кожу снял, повесил на паскотину, а мясо бросил.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 Сел на сивка и поехал срывать портрет. Народу было тут, видимо-невидимо. Завидели молодца, все начали смотреть. иван дуракс размаху нагнал, конь его скачал, и портрет не достал только через три бревна. Видели, откуда приехал, а не видали, куда уехал. Он коня отпустил, сам пришел домой сел на печь. Вдруг братья приезжают и сказывают женам. «Ну, жены, какой молодец приезжал, так мы такого сроду не видали. Портрет не достал только через три бревна. Видели, от куль приехал, не видали, куда уехал. Еще опять приедет». Иван-дурак сидит на печи и говорит. «Братья, не я ли тут был?» Куда к чёрт тебе быть? Сиди, дурак, на печи, да протирай нос-то. Время идёт. От царя тот же клич. Братья опять стали собираться, а Иван дурака говорит: "Братья, дайте мне какую-нибудь лошадь". Они отвечают: "Сиди, дурак, дома. Другую лошадь мы станем переводить". Нет, отбиться не могли. Вилели опять взять хромую кобылёшку. Иван-дурак и тул правил. Заколол, кожу развесил на паскотинке, а мясо бросил. Сам свистнул молодецким посвистом, гайкнул богатырским голосом. «Тивка-бурка, вещи-воронко!» «Бурка бежит, только земля дрожит, и очей пламя пышет, а из ноздрей дым столбом!» Иван-дурак в правые ухо залез, оделся, выскочил влево, молодцом сделался — Соскочил на коня — поехал. Портрет не достал только за два бревна. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал. Бурк отпустил, а сам пошел домой. Сел на печь, дожидается братовей. Братья приехали и сказывают — бабы! Тот же молодец опять приезжал. Да не достал портрет только за два бревна! Иван дурак им и говорит, «Братья, не я ли тут был?» «Сиди, дурак, где у чёрта был?» Через немного времени от царя опять клич. Братья начали собираться, а Иван дурак и просит. «Дайте, братья, какую-нибудь лошадь. Я съезжу, посмотрю же. Сиди, дурак, дома. Да Докуда лошадей-то у нас станешь переводить?» «Нет, отбиться не могли, бились, бились». Велели взять худую кобылёшку. Сами уехали. Иван-дурак и ту управил, Зарезал, бросил. Сам свистнул молодецким посвистом, Гайкнул богатырским голосом. «Сивка, бурка, вещи и воронко!» Воронко бежит, только земля дрожит, Из очей пламя пышет, А из ноздрей дым столбом. Иван-дурак в одно ушко залез, Напился, наелся, вдруг вылез, молодцем оделся, сел на коня и поехал. Как только доехал до царских чертогов, портреты ширинку так и сорвал. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал. Он также воронка отпустил, пошел домой, сел на печь, ждет братовей. Братья приехали, сказывают —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 Что это, царевна, не с ума ль сошла? Дурака ведет всуженный. А разговор тут короткие. Веселым перком да за свадебку. Наш Иван тут стал не Иван-дурак, а Иван-царский зять. Оправился, очистился, молодец молодцом стал. Не стали люди узнавать. Тогда-то братья и узнали, что значило, Ходить спать на могилу к отцу».